Глава 23. Бал. Ближайшая точка искажения между имением и столицей находится в получасе езды. Я уже успела понять, вспомнить, что точки искажения соединяют разные пространства. Диохемис пояснил, что алхимики научились направлять их так, чтобы можно было немного регулировать точки выхода, объединяя их в один переход. Поэтому от поместья Фрейдау до столичного дворца около часа пути. Могло быть и меньше, но на улицах столицы случаются каретные заторы. Я не заметила, были ли заторы сегодня. Моя голова до сих пор забита историей из прошлого и попыткой примириться с самой собой. Все то время, что мы ожидаем своей очереди на подъездной дорожке, я пытаюсь успокоиться. Карета останавливается И лакей в парадные ливреи открывает дверцу, помогая мне выбраться наружу. Уже смеркается, и громада дворца выглядит мистично и величественно на фоне зарождающихся звезд. Из окон льется мягкий теплый свет, откуда-то слышна музыка, перемешанная с шумом голосов, смеха и льющейся воды. Полагаю, где-то там, в глубине сада, расположены фонтаны. В иной раз я бы восхитилась, но сейчас все, о чем я мечтаю, — это остаться одной. Вот только дворец не место для проявления слабости. Поэтому заставляю себя расправить плечи и смотреть прямо перед собой. Граф следует за мной, привычно прожигая взглядом спину. Немного ускоряю шаг, торопясь к открытым дверям, словно это как-то спасет меня. Хотя знала бы, что меня ждет в холле, Осталась бы на дорожке и никуда не пошла, потому что вместо одной пары глаз теперь в меня впиваются десятки. Да что же это такое? Смотреть больше не на что. Или тут принято бесцеремонно пялиться на каждого вновь прибывшего гостя? Нет, я все понимаю, просто это ощущается очень некомфортно, ведь я никого не помню. Вдох, выдох... Осторожно вынимаю удерживающий капюшон шпильки и развязываю ленту, которая держит на моих плечах длинную накидку. В холле становится заметно тише. Или это у меня уже уши от волнения заложило? Лакей ловко перехватывает накидку и дежурно уточняет, что отнесет в нашу карету. А если понадобится, мне ее тут же вернут. Благодарю лакея и понимаю, что не знаю, куда дальше идти. Растерянно оборачиваюсь в надежде получить какую-то подсказку от «жениха», только вот граф сам выглядит озадаченно. Он слегка наклоняет голову вбок, смотрит на меня, не моргая, и даже не реагирует, когда лакей пытается забрать и его легкий укороченный плащ. В сметенных чувствах отворачиваюсь и натыкаюсь на взгляды других дей и Дио. «Пристальные, недоуменные, замершие». Все они раздражают своим вниманием, и мне становится душно. Нужно скорее уйти отсюда. Неважно куда, просто затеряться среди других гостей. Направляюсь в сторону звуков музыки и шума голосов, которые приводят меня к распахнутым створкам просто гигантских дверей. — Ее светлость, герцогиня Эмилина Эоннидао, — раздается откуда-то сбоку при моем приближении, вздрагиваю. Теперь в мою сторону направлены не менее сотни таких же любопытных и пристальных взглядов. Это здесь я собиралась затеряться? Замираю в проходе, серьезно обдумывая пути к отступлению и даже делаю маленький шаг назад, но в это же мгновение рядом со мной оказываются сразу несколько незнакомых Дио. Каждый улыбается и протягивает мне руку в приглашающем жесте. И что мне делать? Меня начинает не кстати распирать истерический смех. Диохэмис, успокаивая меня, упоминал, что я могу спокойно отдыхать где-нибудь на террасе, дожидаясь завершения обязательного времени присутствия на балу. — Просто расположитесь на одном из мягких диванчиков, ваша светлость. Многие так делают. Вот только мой наставник не упомянул, что до террас будет не так легко добраться. Подаю руку симпатичному юноше, чья улыбка менее всего напоминает акуле скал. Его лицо победно вспыхивает, заставляя оппонентов скиснуть. Молодой человек горделиво проводит меня сквозь толпу к той части залы, где на паркете уже кружат под медленную музыку другие пары. Мне немного страшно из-за внимания, из-за того, что не помню прошлые балы и боюсь ошибиться, выдать себя. К моему слабому облегчению мелодия сменяется на одну из тех, что Диохемис приносил мне в музыкальной шкатулке. Мысленно прокручиваю движения, но они очень простые. Полагаю, в громоздких платьях, в коих разодеты другие идеи, более сложные танцы были бы просто невозможны. Вы сегодня прекрасно выглядите, ваша светлость, произносит мой кавалер, добавляя в голос томных ноток. Благодарю вас, это очень лестно слышать. Как же тяжело не знать тех, кто знает тебя. Замечаю, что мы постепенно перемещаемся вглубь зала. Виконт Эмильен Льертиас, если вы запамятовали мое имя. Ни в коем случае, Виконт. Простите мою рассеянность. Я плещена вашим вниманием. Смущенно улыбаюсь и краснею, как школьница, застуканная за списыванием, но Виконт воспринимает это на свой счет. А, ну это понятно. Довольная улыбка Эмильена перерастает в тихий грудной смех, а широкая рука, лежащая на талии, притягивает меня чуть ближе к мужскому телу. Совсем немного, но я, не знаю, как на это реагировать, краснею еще сильнее. И, кажется, моя реакция не укрывается от молодого человека, потому что в его взгляде проскальзывает нечто хищное. Какое облегчение, что моих ног никто не видит потому что я уже немеренное количество раз сбилась со счета и от волнения припутала шаги. И как хорошо, что Эмильен увел нас подальше от любопытной гущи местной аристократии. К слову, я уже успела рассмотреть достаточно, чтобы убедиться в правоте замечаний Малии. Да и действительно, словно соревнуются в высоте причесок, поражая необычностью конструкций, плетений и украшений, И, как мне кажется, даже не подозревают, насколько все это выглядит абсурдно и комично. То же самое можно сказать и об их платьях. Яркие, пестрые, откровенные до вульгарности. Пару раз я засмотрелась на танцующие рядом пары и образа, потому, что мне показалось, что груди Дей да вот-вот выпрыгнут из тугого низкого декольте. Какое-то фрик-шоу мелькает в голове очередная забавная мысль. «Герцогиня, могу я задать вам немного личный вопрос?» «Вы уже спрашиваете, так продолжайте. Просто не рассчитывайте, что я отвечу на него. Пытаюсь хоть как-то подстелить себе соломки, не зная, чего ожидать от маркизы, который то и дело будто невзначай поглаживает мою руку большим пальцем». «Я слышал, что ваша помолвка теперь под вопросом. Не смею спрашивать, по какой причине, но смею надеяться...» Что в случае окончательного ее расторжения вы примете во внимание мою скромную кандидатуру. Его слова доходят до меня далеко не сразу, но когда доходят, я едва не спотыкаюсь. Молодой человек вовремя сжимает руку Натальи, успевая поддержать, и неловкий момент остается незамеченным для хищных взглядов окружающих. Довольно неожиданно, виконт, я польщена. Но вы же не ожидаете, что я дам ответ прямо сейчас. К тому же вопрос помолвки еще не решен. Старательно ухожу от ответа, пока перевариваю самую главную мысль. Помолвка под вопросом. Значит, я все-таки могу избежать замужества? Само слово замужество пугает меня до темных пятен в глазах. Не знаю от чего, но мысль о браке вызывает бурю неприятных ощущений. «Конечно, герцогиня!» Его голос становится еще более томным. «Просто обещайте вспомнить обо мне, если все-таки помолвка будет расторгнута. И зовите меня Эмильен». «Хорошо, Эмильен, но только в соответствующей обстановке. Молодой мужчина не отпускает меня и на следующий танец, а я не сопротивляюсь, наслаждаясь его дружелюбием». Канцлер не спускает с вас глаз, герцогиня. Бьюсь об заклад, он тоже сейчас делает ставки на ваше будущее. Ставки. Опять какие-то ставки. Что вы имеете в виду? Осторожно прослеживаю взгляд Виконта. На небольшом пьедестале, рядом с пустующим троном, заложив руки за спину, стоит хищного вида мужчина. Это он, канцлер? Чуть поудаль замечаю королевского поверенного Диозейн Малика, разговаривающего с каким-то пожилым лордом. «Разве вы не знаете, что канцлер неоднократно просил у Его Величества дозволения на помолвку с вами?» «Ах, это...» — мило улыбаюсь, пока мозг лихорадочно переваривает новую информацию. «Но просить не значит получить желаемое». «Так, я не поняла». Если здесь такая очередь на мою руку, то что я забыла в имении Фрейдау? Как бы так все выяснить и не дать раскусить свою полную неосведомленность о собственной жизни? Простите, вы часом не в курсе, что происходит в моей личной жизни. Конечно, ваше сиятельство, что именно о себе вы бы хотели узнать? Значит, вы не рассматриваете канцлера в качестве будущего возможного супруга? А? Канцлер? «Не слишком ли много вопросов, Эмильен?» Прячу нервозность за легким смехом. «Кажется, я быстро учусь скрывать истинные чувства за разными масками». «А что вы сами думаете о нем?» Настает его очередь смеяться. «Дорогая Эмилина!» Виконт незаметно переходит на более фамильярное обращение, «хотя я этого не дозволяла, но поправлять не хочу». К счастью, мне нет необходимости думать о канцлере, как о потенциальном женихе. О, вы же понимаете, что я не это имела в виду. Его легкий нрав подкупает, но я не спешу покупаться на эту легкость. Почти уверена, что у каждого здесь есть двойное дно и свои шкафы со скелетами. Канцлер богат и имеет большое влияние при дворе. Его боятся, ему завидуют, перед ним присмыкаются. Никто не хочет переходить ему дорогу, поэтому танцую с вами сейчас, я очень рискую. Надеюсь, этот благородный риск зачтется мне, ваша светлость. Эмильен дурашливо поигрывает бровями, разряжая обстановку серьезной загадочности, и я не могу удержаться от тихого смеха. Приму этот факт к сведению, делаю наигранно серьезное лицо. А теперь, не могли бы вы увести меня поближе к свежему воздуху? Здесь немного душно. Конечно, ваша светлость. Как насчет западной террасы? Отличная мысль. Спасибо вам, Эмильен. Рад, герцогиня. Сожалею, что раньше не решался пригласить вас. Злые языки сильно ошибаются на ваш счет. Не смею более смущать своим вниманием. С этими словами он помогает мне присесть на свободный диванчик, Целует руку, касаясь теплыми губами тыльной стороны ладони, кланяется и удаляется в сторону шумной залы. Какой деликатный! Ровно два танца и поцелуй руки на прощание. Ровно столько допустимо, чтобы выказать уважение, но не спровоцировать волну сплетен. Жаль, не все благородные дела так же благородны. — А герцогиня времени зря не теряет. Высокий женский голос с токсичными нотками и приглушенный смех нескольких дей заставляют обернуться. На соседнем диванчике в окружении таких же милашек вальяжно расположилась, вызывающая яркая брюнетка. Бьюсь об заклад высотой своей прически, она сегодня нарушила все мыслимые законы гравитации и перещеголяла всех благородных дей. Ее пурпурное платье усыпано крупными мерцающими каменьями, а ширина юбки такова, что я не удивлюсь, узнав, что под ней она кого-нибудь прячет. Такое... такую... сложно не заметить. Вот тут Малия была права. И что мне ответить этой незнакомке, которая явно знает меня и уже навострила в мою сторону свои острые зубки?